Глава 37. Январь 1949 года. Албания. Влёра, отель Иллирия. Около 10:00 вечера, когда флотский чекист уже собирался отходить ко сну, он по телефону был вызван в номер генерала Волынцева. Отошена столь рано оставил ресторан, что теперь маяться в номере без женщины, удивился Гайдук. Интересно, что могло заставить этого генерала, никогда ранее не отказывавшегося от удовольствий, вдруг измять очередную юбку, довести своё существование в Ильирии до полумонашеского аскетизма. Что-то рановато он начал сдавать позиции, рановато. Вы уже в курсе, что вами в лице бывшего германского офицера заинтересовалась итальянская контрразведка, канцелярским тоном спросил генерал, как только Дмитрий переступил порог. Лишь несколько часов назад узнал об этом, но из того же источника, из которого получили сведения вы сами, то есть со слов графини фон Жерми. Произнеся это, полковник выдержал паузу, чтобы понять, действительно ли у генерала Волынцева тот же источник или же у него какие-то более основательные сведения. А поскольку Волынцев никак не отреагировал на этот пробный информационный шар, заключил: "Слава богу, из того же. Хорошо, что судьба послала мне сюда Волынцева, а никого бы это не было другого. Всё-таки мы знакомы с этим человеком с 41-го" И что, есть предположения по поводу того, почему пытаются выйти именно на вас? Генерал очевидно попросил сделать в номере кое-какую перестановку мебели, и теперь он был похож на небольшой кабинет с массивным обращённым к двери столом, слева от которого стояла небольшая книжная этажерка, а справа домашний бар. Кровать же была отделена ширмой. Возможно, вы уже знаете или хотя бы догадываетесь, о ком идёт речь. О бароне Генрихе фон Шварцвальде, как утверждает наша общая знакомая. И какие суждения по этому поводу? Резким движением руки указал флотскому чекисту на один из двух стульев по ту сторону стола. Пока никаких. Впервые слышу об этом бароне фон Шварцвальде. Ну, фамилия может быть изменена. Скорее всего, Потому и говорю, нужно видеть человека. Впрочем, никакого желания встречаться с ним или с кем бы то ни было другим из тайных агентов итальянской контрразведки у меня нет. Хотя ещё в Севастополе, во время инструктажа, нас, командира конвоя, меня и нескольких других офицеров предупреждали, что попытки завязать знакомство с нами или даже вербовки не исключаются. Ну, чтобы прибегать к подобным предупреждениям, особые секретные инструктажи не нужны, на хмурьсь проворчал отташе генерал, тем более что речь идёт о профессионалах. И всё же хотел бы получить инструкции, как вести себя с этим германцем и вообще, нужно ли идти на контакт с ним? То есть имеешь страстное желание прикрыться моими генеральскими погонами? Даже скрывать не стану. Да, такое желание у меня имеется. Вот подлец, даже не оправдывается, незло проворчал Волынцев, причём с такими интонациями, словно обращался к кому-то третьему. Одно дело выполнять приказ, другое встречаться с вражеским агентом по собственному желанию. Меня потом года полтора будут таскать по особым отделам, да упражняться на мне в выбивании признаний при том, что германец этот, итальянец нам и нафиг не нужен. И это я слышал от офицера контрразведки и начальника службы безопасности конвоя, устало покачал головой отташе генерал. Поэтому и слышите. Отташе взял с небольшого подноса рюмки, наполнил их русской из домашних ещё запасов водкой, и лишь когда под тост молчания они выпили, признал В принципе, ход мыслей у тебя правильный. Идти на такие контакты, не поставив в известность центр, решение самоубийственное. Поэтому я сразу же подстраховался, то есть ещё позавчера связался по своим каналам с главным управлением военной разведки и получил добро. Это сразу же меняет ситуацию. Степеньно оживился подполковник «Мало того, наши кадровики попытались выяснить, с кем нам предстоит иметь дело. И оказалось, что ни по каким картотекам, ни германским, ни итальянским, этот самый Генрих Шварцвальд у нас не проходит. Предполагают, что под этим оперативным псевдонимом скрывается кто-то из людей с Корцени. Или же на тебя возжелал выйти кто-то из агентов британской разведки». Гайдук почти не сомневался, что под личиной итальянского контрразведчика Шварцвальда скрывается немецкий диверсант Фон Штубер. Однако спешить с изобличением не стал. Нужно, чтобы эссесовец сам назвал своё имя, иначе придётся объяснять, когда и при каких обстоятельствах они познакомились. И вот тогда уже Рассуждать на тему того, что именно последует за этим, тогда уже подполковнику не хотелось. Прекрасно понимал, что никакое объяснение того, почему он скрыл от органов своё кратковременное пленение, его уже не спасёт. Слишком поздно. Но вслух произнёс: "Уверен, что гадать кто на самом деле этот Шварцвальд, теперь уже придётся недолго". И что существенно? Теперь мы уже обречены на эту встречу с итальянским контрразведчиком по воле центра. Раскручивается полномасштабная операция. Вы сообщили, что этот германец желает встретиться именно со мной, подполковником Гайдуком. А разве есть основания считать, что он стремится выйти именно на тебя? Хитровато ухмыльнулся генерал, предложив закусить вместе с ним ломтиками своей любимой, щедро начиноченной конской колбасы. Даже в годы войны Волынцев умудрялся каким-то образом доставать её, то ли из калмыкии, то ли из башкирии. Судя по всему, остался верен своему гастрономическому пристрастию и здесь, на Балканах. По-моему, нет, решительно повёл подбородком флотский чекист Жерми уверяет, что германец на итальянской службе тоже отвечает за безопасность своего конвоя. Вот и решил пообщаться с коллегой По застывшему на какое-то время взгляду генерала Дмитрий понял, что сама Анна докладывала об интересе Шварцвальда именно к персоне Гайдука. Но отступать он уже не собирался. Вот и я высказал графине фон Жерми те же соображения. Иначе сразу же возникает масса ненужных вопросов о том, откуда германцу известна фамилия начальника службы безопасности конвоя и как давно известна. Вновь взялся за бутылку отташе генерал. уж не со времён ли войны, или всё-таки со времён, а? Подполковник. Гайдуку не так уж и часто приходилось встречаться с ним за бутылкой водки, но к конской колбасе пристраститься он всё же успел. Вот и сейчас он с удовольствием разжевал кусок приятно пахнущей, по-настоящему мясной, без каких-либо сальных и прочих жировых добавок колбасы и только тогда проговорил: "Подождём до завтра. Как только я увижу этого барона, сразу же определюсь. Встречался с ним когда-нибудь, скажем, во время допросов пленных, которых передавали нам в разработку или нет? И вообще всё прояснится". То есть вы ещё не виделись с ним, имею в виду здесь в Албании. Гайдук так и не понял, что именно скрывается за этим вопросом, то ли банальное уточнение, к которым обычно прибегают при размышлениях вслух, то ли упрёк по поводу сегодняшней встречи со странноватым таксистом, о которой Флотский чекист решил не упоминать. Появление таксиста, он вообще намерен был вынести за рамки все этой словесной сутолоки по поводу мифического германца. Но меня это не огорчает. Есть надежда, что увидимся. И тут в сознании подполковника всплыла первая встреча с немцами во время захвата ими летом 41-го ещё недостроенной авиационной базы Буг-12 ни фамилии Сесовца, который допрашивал его тогда во время кратковременного пленения, ни его лица долгое время гайдук вспомнить не мог, а если бы и вспомнил, тут же постарался бы забыть, как забывают подробности кошмарного сна. И лишь когда Анна сообщила, что на самом деле Шварцвальд это барон фон Штубер, память его словно бы взорвалась от эмоций и воспоминаний, крайне неприятных для него сейчас воспоминаний. Другое дело, что совсем рядом находился тот единственный из его соотечественников человек, который был извещён о происшествии на базе, и человеком этим стала графиня фон Жерми. Правда, раньше она не знала ни фамилии офицера СД, ни его лица. Но в самом факте ей было известно, к счастью, к числу его врагов Анна не принадлежит. К тому же, они были связаны тайной гибелью НКВДшника Вегерова. Примечание. Подробности этой истории на страницах уже упомянута во мною романа Флотская богиня. Конец примечанию. Однако женщина могла просто элементарно проговориться или же специально для того и прибегнуть к утечке взрывоопасной информации, чтобы и самой подстраховаться, и его подполковника подстраховать. На тот случай, естественно, когда бы Шварцвальд вздумал шантажировать флотского чекиста, пытаясь нейтрализовать его сведениями, переданными советской разведке через дипломатов или через того же генерала Волынцева, Подождём, конечно. Вновь наполнил рюмки отташе генерал, предупредив при этом, чтоб пьют по последней, не донося спиртное до губ, он неожиданно спросил. Что-то начал припоминать подполковник. Ну-ну, по глазам вижу, что кое-что в твоей памяти просветляется. Кто такой этот Шварцвальд? Когда и где вы с ним виделись раньше? Уже завтра утром я мог бы сообщить в центр его имя и хоть какие-то сведения из прошлого, что значительно усилило бы наши позиции. А ведь резидент у Волынцеву явно не хватает участия в какой-нибудь крупной, солидной операции, которая как раз и могла бы отсрочить его возвращение в Союз. Только операция, равная по масштабам поцелую Изиды, способна развеять в центре мнения о стареющем и теряющем боеспособность генерале, который ещё кое-как смотрится в роли атташе, но совершенно беспомощным выглядит в роли резидента. Судя по всему, вы неплохой психолог, товарищ генерал. Действительно, кое-что из прошлого просветляется, но не из военного. Не даёт мне покоя угроза чёрного князя, бывшего командира боевых плавцов Валерио Баргезе, потопить линкор уже на Севастопольской базе. Попытался подполковник увести Волынцева от опасной для себя темы. История минувшей войны подсказывает, что как и скорцени, этот человек слов на ветер не бросает. Понятно, что ему понадобятся союзники. Так может предположить, что и барон Шварцвальд его человек. Думаешь, барон станет вербовать тебя именно в связи с операцией Гнев Цезаря или как они её там называют? Наверняка попытаются привлечь и к ней. Хотя слишком уж демонстративно они это делают. Ну, графиню фон Жерми они считают своей. Уверен, что меня в ход операции она не посвятит. Ты же возглавляешь службу безопасности конвоя, так что сам вне подозрений, уверен, они всё просчитали. И всё-таки слишком уж демонстративно, покачал головой флотский чекист, и не ради того, чтобы возразить отташе генералу, а как бы потакая собственным сомнениям. Слушай меня внимательно, гайдук, генерал облокотился на стол и всем корпусом подался к подполковнику. У итальянцев и фрицев своя игра, у нас своя. И там, указал он пальцем в пространство над собой, всё это уже выстроено в виде зарубежной операции, главная роль в которой отводится тебе. Не сомневайся, там уже даже папочку специальную завели, на которой начертана операция Чёрный князь. В самом деле, операцию так Чёрный князь назвали. Как всегда в подобных случаях, с варганит название предложили мне. А ты знаешь, долго раздумывать я не люблю. Но операция Чёрный князь это для внутреннего пользования, и касается она только событий, связанных с походом албанского конвоя. Не мог же я предложить название Гайдук. Почему не решились? Гайдук очень даже говорящее название, тем более что начало своё операция берёт здесь, на Балканах где гайдуки всегда были в почёте когда станешь таким же известным как князь баргезе одну из твоих операций так и назовём и если только не поснимают нам головы за провал чёрного князя только во множественном числе загадывать по поводу провала не надо решительно помахал перед собой указательным пальцем отташе генерал в этом дерьме каждый вываливается сам по себе Но мы слегка увлеклись. Словом дело отстоит к вардаком. Все согласования пройдены, операция запущена. А посему, облачайся в шкуру не очень сговорчивого, знающего себе цену предателя и болтыхайся между двумя контрразведками, нашей и итальянской, вплоть до окончательного завершения операции Чёрный князь, точнее, плавного перехода её в полномасштабную операцию Гнев Изиды. Причём в доверие втирайся надёжно, основательно. Мы должны знать обо всём, что замышляют Баргезе и Скорцини. Несмотря на то, что Баргезе всё ещё томится в камере, можешь не сомневаться, вскоре он тоже окажется в одном из своих имений. Но вопрос не только в нём. Не исключено, что этот барон Шварцвальд выведет нас на агентуру в Севастополе. Хотя трудно поверить, что в этом насквозь простреливаемом нашими смершёвцами и прочими разведками контрразведками городке хотя бы один агент способен продержаться больше месяца. Очевидно, мне суждено стать первым. Мрачно изрёк Гайдук. Возможно, генерал и оценил его шутку, но допив остававшуюся в рюмке водку, задумчиво посмотрел куда-то в пространство и только тогда произнёс: Не так уж и часто контрразведки флота удаётся выходить на такой уровень борьбы с разведкой противника, какой вырисовывается в операциях Чёрный князь и Поцелуй Изиды. И в управлении разведки и во флотских штабах это прекрасно понимают, так что шансы твои, подполковник Гайдук, высоки, тем более что речь идёт о Ленкоре которому суждено стать флагманом Черноморского флота и как мне уже сказали, самым крупным кораблём советского военно-морского флота